Велосипед. Папа не хотел покупать мне велосипед. Он все время говорил, что дети очень неосторожны, выделывают всякие фокусы, ломают велосипеды и расшибаются. Я говорил папе, что буду кататься осторожно. Потом я плакал и дулся и говорил, что уйду из дома. И в конце концов папа пообещал, что у меня будет велосипед, если я попаду в десятку лучших по результатам контрольной. По арифметике. И вот вчера, когда я возвращался из школы, У меня было отличное настроение, потому что по результатам контрольной я оказался десятым. Когда папа об этом узнал, у него просто глаза раскрылись от удивлений. И он сказал «Вот как? Значит, вот как?» А мама меня поцеловала и сказала, что папа немедленно купит мне красивый велосипед, это замечательно, что я так хорошо написал контрольную по арифметике. Если честно, мне просто повезло, потому что на контрольной нас было всего 11. У всех остальных ребят был грипп, а одиннадцатым был клотер, который всегда на последнем месте уничтожен. Но это не страшно, потому что у него уже есть велосипед. Сегодня, когда я вернулся домой, я увидел, что мама и папа ждут меня в саду и радостно улыбаются. «Сынок, у нас для тебя сюрприз», — сказала мама, и глаза у неё смеялись, а папа пошёл в гараж и вернулся оттуда. «Вы не догадаетесь, чем?» «С велосипедом!» Это был красно-серебристый велосипед, блестящий, с фонариком и звонком. Какой он был классный! Я засуетился, потом поцеловал маму, поцеловал папу и поцеловал велосипед. «Ты должен пообещать, что будешь кататься осторожно», — сказал папа. «И не станешь выделывать всякие фокусы». «Я пообещал. И тогда мама меня поцеловала и сказала, что я у неё уже взрослый мальчик, и что она идёт готовить шоколадный крем на десерт. И мама вернулась в дом. У меня мама с папой самое замечательное в мире. Папа остался со мной в саду». «Знаешь», — сказал он мне, — «я ведь был отличным велосипедистом. Если бы не встретил твою маму, то, возможно, стал бы профессионалом». Этого я еще не знал, что папа был чемпионом по футболу, регби, плаванию и боксу, он уже говорил. Но про велосипед это было что-то новое. Сейчас я тебе покажу. Сказал папа, сел на велосипед и начал ездить по саду. Велосипед был ему, конечно, маловат, папе было трудно справиться со своими коленками. Они задирались прямо до лица. Но ничего, у него все равно получалось неплохо. «С тех пор, как я видел тебя в последний раз, не припомню другого более нелепого зрелища, чем это!» Это сказал месье Бледур, сосед, который разглядывал нас через изгородь сада. «Помолчи!» — ответил ему папа. «Ты ничего не понимаешь в велосипедах!» «Что?» — воскликнул месье Бледур. «Знаешь же, несчастный невежда, что я был чемпионом среди любителей межрегиональных гонках и, конечно, стал бы профессионалом, если бы не встретил свою жену». «Ты чемпион?» — засмеялся папа. «Не смеши меня. Да ты же на трехколесном и то вряд ли удержишься». Месье Блидуру это не понравилось. «Сейчас увидишь». Он перепрыгнул через изгородь. «Дай-ка мне велосипед», — сказал месье Блидуру положил руку на руль. Но папа не собирался ему уступать. «Только тебя здесь не хватало, Блидур», — проворчал папа. «Отправляйся назад в свою берлогу. Ты боишься, что я позорю тебя перед твоим несчастным ребёнком?» — спросил месье Блидур. «Да ладно, просто мне тебя жаль, вот и всё», — объяснил папа. Вырвал руль из рук месье Блидура и стал опять ездить по саду. «Просто посмешище», — сказал месье Блидур. «Я не стану обращать внимание на речи завистника», — ответил папа. Я бежал за папой и просил, чтобы он мне тоже дал прокатиться на моем велосипеде. Но он меня не слушал, потому что тут месье Блидур расхохотался, глядя на папу, и папа наехал на бегонии. «Почему ты так глупо смеешься?» — спросил папа. «Теперь мне можно прокатиться?» — спросил я. «Я смеюсь, потому что мне смешно», — сказал месье Блидур. «В конце концов, это мой велосипед!» — сказал я. «Ты совсем дурак, мой бедный Блидур», — сказал папа. «Ах так!» да. — просил месье Бледур. — Да так, — ответил папа. Тогда месье Бледур подошел к папе, толкнул его, и папа вместе с велосипедом упал на бегонии. — Мой велосипед! — закричал я. Папа встал и толкнул месье Бледура, который тоже упал со словами «Еще чего, только попробуй». Когда они перестали толкаться, месье Бледур сказал «У меня есть предложение. Устроим гонку на время вокруг квартала, и тогда посмотрим, кто из нас самый сильный». — Об этом не может быть речи, — ответил папа. Я тебе запрещаю садиться на велосипед, Николя. Ты такой толстый, что велосипед тут же сломается. «Сдрефил!» Насмешливо спросил месье Бледур. «Сдрефил я!» Закричал папа. «Я тебе сейчас покажу». Папа взял велосипед и вышел на тротуар. Мы с месье Бледуром вышли вслед за ним. Мне это уже начинало надоедать. И потом я-то сам еще даже ни разу не сел на свой велосипед. «Ну вот», — сказал папа. «Мы делаем каждый по одному кругу вокруг квартала. Засекаем время, и тот, кто проедет быстрее, объявляется чемпионом. Хотя, конечно, это просто формальность, потому что мне заранее ясно, кто победит. «Я рад, что ты заранее признаешь свое поражение», — сказал месье Блидур. «А я что буду делать?» — спросил я. Папа повернулся, посмотрел на меня с большим удивлением, как будто он вообще забыл, что я еще здесь. «Ты?» — сказал папа. «Ты... ну ладно, ты будешь хронометристом». «Месье Бледур даст тебе свои часы». Но месье Бледур не хотел мне давать свои часы, потому что, сказал он, дети все ломают, и тогда папа назвал его жмотом и отдал мне свои часы, очень классные, с большой стрелкой, которые ужасно быстро крутится Но вообще-то я бы предпочел, чтобы он отдал мне велосипед. Папа и месье Бледур бросили жребий, и месье Бледур поехал первым. Это правда, что он довольно толстый, поэтому велосипеда под ним почти не было видно, и все люди, которые шли мимо по улице, оборачивались на месье Бледура и смеялись. Он ехал не слишком быстро, потом повернул за угол, и больше его не было видно. Когда он снова появился из-за другого угла, он был весь красный, высунул язык и ехал зигзагами. «Сколько?» — спросил он, доехав до меня. «Девять минут и большая стрелка между пятеркой и шестеркой», — ответил я. Папа рассмеялся. «Да, старик», — сказал он. Тобой вела Тур-де-Франс. Продолжалось бы полгода. «Чем болтать всякий вздор?» — ответил задыхаясь месье «Попробуй-ка меня перегнать». Папа сел на велосипед и уехал. Мы с месье Блидуром, который уже почти отдышался, стояли и ждали. Не хотелось, чтобы папа выиграл, но стрелка часов крутилась и прошло уже 9 минут, а потом и десять. 10... «Я победил! Я чемпион!» — крикнул месье Блидур. Через пятнадцать минут папы все еще не было. «Странно» сказал месье Блидур. Надо бы пойти посмотреть, не случилось ли с ним чего. Но тут мы увидели папу. Он шел пешком, брюки его были порваны, одной рукой он прижимал к носу носовой платок, а другой вел, вел велосипед. Руль у велосипеда был выгнут, колесо все смято, фонарик разбит. Я наехал на помойный бак, объяснил папа. на завтра на перемене я рассказал обо всем Клотеру. Он ответил, что у него случилось примерно то же самое с его первым велосипедом. «Что ты хочешь?» — сказал Меклотер. «Все папы одинаковые. Они валяют дурака, ведут себя неосторожно, ломают велосипеды, да еще и сами при этом расшибаются».